Как же у меня все болело. Я лежала на кровати ничком и боялась лишний раз пошевелиться. Поясницу я просто не чувствовала. Бедра и руки налились свинцовой тяжестью. Ну ладно, по какой причине у меня ноют ноги еще понятно. А руки-то почему? Словно поводья были сделаны из свинца. Теперь я понимала, почему Эдриан так поспешно уступил мне власть над телом, едва только мы сняли комнату на постоялом дворе, где намеревались провести ночь, сразу же оставив мысли об отдыхе под открытым небом. Я даже не успела обрадоваться, когда миновало привычное головокружение. На меня сразу же навалилась такая усталость, что я с величайшим трудом преодолела путь к комнате, где предпочла сразу же лечь. Правда, мне хватило сообразительности кинуть мелкую монету местному мальчишке с просьбой позаботиться о коне и принести сюда мою нехитрую поклажу. «И опять я тебя не узнаю?» недоуменно проговорила Ульрика, материализовавшись подле меня сразу же, как мы остались в долгожданном одиночестве. «Ты весь день так уверенно держалась в седле, что я совсем была решила, будто ошибалась в своих первоначальных подозрениях. Мол, наверное, Мика решила подшутить надо мной, поэтому все утро придуривалась» показывая мне свое полное неумение обращаться с лошадьми. А теперь ты лежишь и стонешь столь жалобно, будто уже при смерти. Просто я очень давно не ездила верхом, слабым голосом сказала я. И потому забыла, как надлежит залезать на лошадь? Ульрика скептически прищелкнула языком. А потом так же резко вспомнила. И вообще, ты сегодня себя очень странно вела. То и дело принималось промотать что-то на итарийском. По-моему, ты говорила Арчеру, будто не знаешь этого языка. Я со злостью втянула в себя воздух. Эдриан, какого демона? Прости, смущенно отозвался тот. Я настолько привык к одиночеству, что, по всей видимости, обзавелся дурной привычкой разговаривать сам с собой. Обещаю, что впредь этого больше не повторится. Вот осознала свое невежество и решила исправить досадное упущение. Неловко попытался оправдаться я перед феей, которая терпеливо дожидалась моего ответа. «Угу, так я и поверила», — Ульрика покачала головой. «Что-то в твоем багаже я не увидела никаких учебников, но зато заметила книгу. Ту самую, которая так расстроила и рассердила Арчера. Зачем ты ее взяла с собой? И самое главное, откуда в тебе такая силища? Даже не поморщилась, когда котомку на плечо взваливала». «Откуда ты знаешь о книге?» — невежливо вопросом на вопрос ответила я. «Если меня память не подводит, а она меня не подводит, то тебя не было рядом, когда мы с Арчером ее обнаружили». «Мало что может скрыться от внимания феи в доме, где она находится», уклончиво проговорила Ульрика. «Это врожденная способность контролировать все вокруг. Вот, к примеру...» И она сосредоточенно нахмурилась, видимо, намереваясь породить меня зрелищной демонстрацией своего таланта. Все-таки тщеславие феи было не занимать. Однако практически сразу... Ульрика встревоженно взмыло в воздух и принялась нарезать суматошные круги. «Мальчишка!» – бесклявым голоском скричала она. «Мальчишка, которому ты дала денег, чтобы он притащил сюда поклажу! Он залез в нее и нашел книгу! Сдается, он собирается умыкнуть ее!» Язлов выругалась сквозь зубы. «Естественно, он собирается украсть ее, если увидел. Там же на окладе такой огромный драгоценный камень, что у бедняги наверняка от радости в голове помутилось. «Растяпа!» – выругался Ядриан. «Могла бы сама поклажу сюда доволочь, а вы с руки бы не отвалились!» Но я уже неслась по коридору, мгновенно забыв про боль и усталость. «Ну, мальчишка, ну, мелкий воришка, уши оборву, когда найду!» Благо, долго искать его не пришлось. Когда я кубарем слетела в общий зал, битком забитый народом по причине вечера и заполненный клубами жирного дыма и запахами еды, то почти сразу обнаружила того, кто был мне нужен. Мальчишка как раз прошмыгнул через дверь со двора, с усилием волоча за собой мою котомку. — Ты! — разъярённой драконицей взревела я, наставив на него указательный палец. — А ну, немедля тащи мои вещи ко мне! Паренёк лет десяти, одетый в какое-то чрезвычайно замызганное грязное рванё, вздрогнул от неожиданности, выронив котомку на пол. В зале как-то сразу стало очень тихо. Смолкул разговоров и споров. Лишь через распахнутую настежь дверь, ведущую на кухню, долетала рогань мясной поварихи, распекающей на все лады нерадивую служанку. Я даже слышала, как жарится на сковородке мясо, брызгаясь во все стороны раскаленным маслом. «Мика, ты идиотка!» – печально констатировал Эдриан, когда немая сцены продлилась сверх всяких пределов. Понятно, я немедленно оскорбилась. Это еще почему хотелось бы знать. «Во-первых, затяни ворот рубахи». С усталым вздохом посоветовал он. «Считай вся грудь на распашку. Хорошо, хоть штаны не успела снять. А то у тебя хватило бы ума голой в погоню кинуться. Во-вторых... Впрочем, могли оглядись по сторонам, сама поймешь». Я опасливо кинула взгляд на народ, сидящий в зале. М «Да, тот, что сегодня проходит конкурс на самого уродливого разбойника, ни одного более-менее прилично выглядящего человека я что-то не вижу. Одни какие-то косые, кривые мордовороты». Стоило мне только так подумать, как от ближайшего ко мне стола поднялся высоченный Верзило. Давно не мытые и сальные волосы нечесаной пакли падали на низкий скошенный лоб, и из-под них зло посверкивали маленькие заплывшие глазки. Ой! Я так и не поняла, кому принадлежало это мысленное восклицание — мне или Эдриану? А Верзило медленно выбрался из-за лавки и двинулся по направлению ко мне. Первым моим порывом было развернуться и убежать куда подальше, но я не могла оставить свою котомку с драгоценной книгой в руках воришки. Нет, правая Дрин, какая же я растяпа! Как? Ну как можно было оставить столь драгоценную вещь без присмотра? И меня не извиняет даже тот факт, что я безумно устала за сегодняшний день. «Девица!» Между тем пророкотал Громила, остановившись в шаге от меня. «Маленькая рыжая девица! Надеюсь, ты здесь не одна?» «Не одна!» Пискнула я, но мудро не стала развивать тему. Думаю, моё признание в том, что меня сопровождает фея и бесплотный дух давным-давно погибшего мага, прозвучало бы несколько странно и неправдоподобно. «Хорошо», — верзила удовлетворённо кивнул, укоризненно зацокл языком. «Девица мне надлежит появляться в столь злачных местах в одиночку. Это неправильно». «Да одна она, одна!» — крикнул мальчишка, который успел сориентироваться в обстановке. Торопливо подобрал выроненную было мою котомку и жадно прижал ее к груди, злорадно добавив. — Я видел, как она приехала. Совершенно одна была. За столиками поднялся довольный гул. И я был абсолютно уверен, что это не означает ничего хорошего для меня. Мои щеки медленно, но верно заливались краской смущения под перекрестием множества откровенно оценивающих взглядов. — Обманывать плохо. Ферзила посмотрел на меня и грустно вздохнул. «Очень плохо». «Простите». Пискнула я краснея еще сильнее. С нескрываемой ненавистью покосилась на улыбающегося мальчишку, который явно уже считал мой багаж своей законной добычей. «Ну доберусь я до тебя, все уши пообрываю». «Рыжая», задумчиво повторил Ферзила. «Красивая». «Ведьма?» «Нет, что вы!» Я с нарочитой обидой вскинула подбородок. «Ведьма!» — поспешил подтвердить мальчишка. «Я у нее в котомке колдовскую книгу нашел. Вот!» И поторопился бухнуть на ближайший стол Элиан, торопливо освободив его от тряпок, которыми я замотала оклад. Багровый красный камень налился тревожным алм светом, отразив свет ближайшего масляного светильника. Мгновенно воцарилась настолько полная тишина, что мне невольно стало страшно. Теперь ее не нарушала даже ругань поварихи. Пожилая, дородная женщина выглянула с кухни, да так и застыла, наблюдая за необычной сценой. — Ведьма! — поплыл по помещению опасливый шепоток. — Как есть ведьма! Колодцы травит, мор на скот наводит! — У нас не любят ведьм! — пророкотал Верзила, и его глаза злобно сверкнули. — Очень не любят! Взгляни на потолок! Я послушно задрала голову и с немалым удивлением увидела процарапанный среди копоти непонятный знак. Треугольник, вписанный в круг и пересекающий его своими вершинами. «Что это? Какой-то охранный символ?» «Плохо дело», — подал голос Эдриан. «Это действительно охранный символ, направленный против магии и магов. Ни я, ни ты не сумеем воспользоваться силой в этом помещении, даже если нам будет грозить смертельная опасность». М «Да, влипло так влипло, что называется». И что самое обидное, все мои беды только из-за собственной глупости и лени. «Послушайте». Мой голос заметно дрожал, когда я начала свою речь, обращаясь преимущественно к верзели, поскольку сочла его негласным угловарям собравшихся. «Я не видимо, честное слово. Я не собираюсь портить вам каким-либо образом жизни и делать все те гадости, о которых вы говорили. Я здесь проездом. Просто хочу переночевать и двинуться дальше. Только пусть мальчишка отдаст мне вещи. Они очень дороги мне». «Еще бы!» — неприятно хохотнул кто-то из толпы. «Такой трубин -то не может не быть дорогим. Продай его, целую деревню купить можно». Я невольно вздрогнула, когда заметила, что народ потихоньку начал вставать со своих мест и подтягиваться ближе. Свободный пятачок пространства вокруг меня с катастрофической быстротой сужался. «И куда ты едешь?» полюбопытствовала Верзила, не торопясь, однако, хватать меня и делать всякие другие гнусности, которые моментально нарисовало мне разбушевавшееся воображение, заставив покрыться липкой, испаренной страха и отвращения. «Выручать жениха?» — ответила я, вовремя вспомнив, что порой искренность и честность лучше, чем самая замысловатая ложь. Тем более люди любят слезливые истории о любви. «А вдруг мне повезет?» — я затараторила. «Видите ли, его мать решила, что мы не пара друг другу, и насильно увезла его. Эта книга — единственная память, оставшаяся мне от него. Я надеюсь, что благодаря ей мне удастся найти, где его держат». «Эй, красавица, зачем тебе какая-то размазня в качестве жениха?» — крикнули из толпы. «Смотри, сколько тут женихов! На любой вкус, и ехать никуда не придется!» Ближайшие ко мне головорезы согласно засмеялись, если не сказать грубее, заржали. И я с трудом удержалась, чтобы не скривиться от отвращения. «Тоже мне женихи нашлись!» «Сыц!» — грозно прикрикнул все тот же Громила, который, кстати, даже не улыбнулся этой двусмысленной шутке. И толпа, как по приказу, замолкла. Видимо, авторитета этому вердели было не занимать. А он, в свою очередь, продолжил, недоверчиво прищурившись. «А ты не обманываешь? Точно жениха ищешь?» «Да чтоб не провалиться на этом самом месте!» — с горечностью воскликнула я. «Чтоб Альтис натравил на меня всех своих демонов, если я лгу!» «И не ведьма, говоришь?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянул Громила. И впрямь знака не заметила. Хотя ведьма от него сразу корюжить начинает. Пожалуй, что и не врешь. «Да что ты ее слушаешь, Фрей?» Из толпы раздался все тот же голос, который прежде предлагал мне найти жениха из собравшихся. «Будто не знаешь, что ведьма солгать расплюнуть. Пойди только притворяется хорошенькой до да молоденькой. А любви этот несчастный поет, а самые лет сто в обед». «Жечь ее из дела с концом, а книгу в Юрион отправить королевским магам, пусть разбираются. Только сначала камни заклады заклада продадим, да на всех разделим». Собравшиеся громко зашумели, радостно выражая свое согласие с незамысловатым планом, должным без особых хлопот и усилий в кратчайшие сроки повысить их благосостояние. Я невольно попятила, заметив, что меня весьма недвусмысленно начали брать в круг. «Ох, не нравится мне все это. Или я это уже говорила?» Впрочем, могу повторить еще очень и очень много раз. Кажется, я угодила в серьезную переделку. И винить в этом могу только себя. Как ни печально это осознавать, но я действительно рискую угодить на костер. И не только из-за своей внешности, но скорее из-за того, что присутствующие польстились на содержимое моего багажа. «Сыц!» — я сказал! В этот момент еще раз рявкнул Верзила, которого, как оказалось, свали Фрей. Да так, что на кухне кто-то испуганно вскрикнул, и тут же что-то разбилось с жалобным звоном. Видать, какая-то из служанок не удержала в руках горшок или тарелку. «Цыц!» — повторил Фрей и мрачно огляделся по сторонам, словно желая убедиться, что его все услышали. «Кострами ведают королевские маги. Не мы. Или самосуд вздумали учинить? Из-за чего? Из-за того, что она рыжая? Тогда ты, дикий, рядом с ней привязан будешь, как и все твои сыновья». Я заинтересованно проследила за взглядом своего неожиданного защитника. Невольно улыбнулась, заметив в толпе, Огненно-рыжего мужика, к тому же густо покрытого веснушками. «Да, а ведь я не единственная рыжая здесь». «Или рубином поживиться захотелось», — продолжил тем временем Фрей. «Так бы и сказали сразу, что в разбойники решили податься. Да только непростой это камень. Но тромчуя не для красоты он оклад украшает. А ли кто в книгу успел заглянуть и прочитал, что там пишут? Шутить вздумал», — брачно буркнул тот самый мужик по имени Дикий. «У нас тут грамотных, раз-два да обчелся. Кстати, и ты из их числа, вот сам бы и посмотрел». Я с невольным уважением хмыкнула. «Надо же, никогда бы не подумала, что этот громила, оказывается, умеет читать и писать». «Дурну я, что ли, в такие книги заглядывать!» Фрей поджал губы и затряс головой. «Обычно на подобные оклады ворожбу ставят. Как раз на случай чьих-нибудь жадных глаз. Откроешь книгу, а тебе магии глаза выжат, чтобы не зарился на чужое». Ежели кто другой рискнет, то я так и быть по любопытству о чем там пишут. Мужики дружно зачесали в затылках, старательно избегая смотреть на Фрейя. По всей видимости, никому из них не улыбалось рискнуть собственным здоровьем для удовлетворения и интереса товарищей. Тот -то же. Фрейнозидательно вскинул указательный палец. Я и говорю, дураков нет. И что нам тогда делать? А задача нас спросил кто-то из толпы. Отпустить девчонку? А вдруг она нас тут надурила, и на самом деле какая-нибудь зловредная колдунья, которая колодцы травит, да мор на скот насылает?» «Колдунья бы под знак не сунулась», — терпеливо повторил Фрей. «Будь она ведьмой, то за милю постояла и двор объехала, на котором такая защита имеется. Нет, девчонка как девчонка. Глупая, правда, раз в одиночку путешествовать отправилась. Будь моей дочерью розгами бы выдрал. По дорогам какого только люда не встретишь. А что насчет книги?» Ее в столице, конечно, передать неплохо. А вось награду от магов получим. Пусть меньше, чем зарубин, но все лучше, чем в собственной шкуре рисковать. — Это моя книга! — жалобно пискнула была я, но тут же осеклась, когда Фрейч чуть повернул голову и посмотрел на меня. — Если это действительно твоя книга, то дождись королевского мага, — прокатал он. — Он-то уж точно разберется, по какому праву ты ее и владеешь. А так, извини, но что-то мучает меня сомнения. Одежда у тебя не сказать, чтобы хорошая, не рвань, ну и не бархат с порчей. Коня твоего видел, тоже на дорогого жеребца не тянет. Так обычное животное. Ни клячь и не доходяга, но и не что-то выдающееся. И вдруг оказывается, что ты в котомке такую вещь таскаешь. Прости, сомневаюсь как-то. А пока она будет храниться у меня. Думаю, так лучше всего. Я зло втянула в себя воздух, пережидая приступ бешенства, от которого вдруг опасно заребило в глазах. И тут же с потолка, где был нарисован загадочный знак, Повеяло могильным холодом, таким сильным, что меня мгновенно кинуло в дрожь. Ого! Видать, Фрей не шутил, когда говорил, что под этим символом колдовать нельзя. Даже не стоит и думать о том, чтобы прибегнуть к своим способностям Арахнии. Котом, кто можно забрать, мрачно поинтересовалась я у Фрея. К моему удивлению, его решение о временном единоличном владении книгой не вызвало никаких возражений. По всей видимости, репутация у него была наичистейшая. В раз никто не заподозрил, что таким образом Верзило решил присвоить так называемую находку, только мальчишка, чье любопытство послужило первой причиной моих бед, вскинулся было, но тот же получил звонки подзатыльник от ближайшего мужика и затих, не рискнув ничего сказать. Народ, столпившийся вокруг нас, медленно расплывался по залу, возвращаясь к своим прежним занятиям. Опять засновали служанки, торопясь разнести нехитрую снедь и кувшины с пивом. Повариха уже давно вернулась к готовке и из кухни вновь послышалось шкварчание жарящегося мяса. «У меня там перемена белья и теплые вещи», продолжила я, видя, что Верзила не торопится дать ответ, по-прежнему задумчиво глядя на книгу. Криво усмехнулась. «Или это отдадите королевскому магу?» «Не думаю, чтобы ему были нужны твои носки и прочее», пробормотал Фрей. Кинул мне котомку, которая без книги стала практически невесомой. «Держи». Ну «Вот спасибо» сарказмом буркнула я, даже не попытавшись смягчить тон и изобразить хотя бы видимость благодарности. Эта малость, естественно, не могла меня утешить. Я лишилась самого главного – книги. А ведь именно в ней я чаяла найти способ пробраться в драконий замок и избежать многочисленных ловушек по дороге к женихом. Правда, немного успокаивало то обстоятельство, что в моей голове прочно обосновался автор всей книги. Но кто знает, в каком состоянии находится его память после стольких лет безмолвия. «Не беспокойся, моя память в полном порядке», — огрызнулся Эдриан, который мудро помалкивался о то время, пока я вела переговоры с местным недружелюбно настроенным населением, но тут же озабоченно продолжил. «Однако книгу надо вернуть. Мне нужен камень. Без него наша сделка не будет исполнена до конца». Я скептически хмыкнула смерив стоящего передо мной мужчину взглядом. Он был настолько высок, что головой почти касался притолоки. Плечи такие широкие, что не удивлюсь, если он входит в дверь боком. Закатанные рукава позволяют увидеть мощные бугры мышц. Стоит признать очевидный, хоть и неутешительный факт. Напасть на него и силой отнять книгу точно не получится. Если только попробовать выманить его в Адвор, где вне действия охраняющего знака я смогу воспользоваться магией. Додумать эту мысль я не успела, поскольку Фрей как раз поднял голову и посмотрел на меня. Я неожиданно смутилась и, в свою очередь, принялась разглядывать грязный замызганный пол, мимоходом подумав о том, какие невероятно голубые глаза у этого Верзилы, А так сразу и не заметишь. «Эй!» – негромко окликнул он меня, когда я развернулась, было уходить, здраво рассудив, что больше мне здесь делать нечего. «Пива не хочешь?» Я удивленно обернулась, не сразу сообразив, что это относится ко мне. Верзила опустился на ближайшую лавку и кивком показал на место напротив. «Сядь!» — миролюбиво пророкотал он. «Поболтаем. Редко встретишь настолько отчаянную девицу, которая в одиночку путешествует. А кто сказал, что я одна?» Едва было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. «Я ведь уже решила, что не стоит рассказывать первому встречному о голосе в своей голове, принадлежащему некогда великому магу и зловредной фее, которая ждет меня в комнате наверху. Тем более, если учесть то, что этот самый первый встречный едва не принял участие в моем ритуальном сожжении на костре. Я сомневалась недолго. Мой взгляд то и дело возвращался к вожделенной книге, которая лежала на столе рядом с Фреем. Для надежности он положил на нее локоть, словно опасался, что кто-нибудь осмелится выкрасть ее. Наконец я вздохнула и приняла приглашение. Осторожно опустилась на самый край шеклавки и замерла, неестественно выпрямив спину. В же пробегающая мимо служанка грохнула передо мной тарелку с весьма сомнительной на вид тушеной капустой и крошку, до краев наполненную пенным напитком. «За мой счет!» — любезно проговорил Фрей. «Спасибо!» — буркнула я и с некоторой опаской пригубила пиво, ожидая почувствовать на губах вкус какого-нибудь мерзкого пойла. Но тут же удивленно вскинула бровь. «Надо же, а пиво действительно неплохое. крепковатое, правда, поэтому стоит быть осторожнее» как бы не набраться на голодный желудок до да после тяжелого дня. Капуста тоже оказалась намного лучше на вкус, чем на вид, и я торопливо заработала ложкой, от жадности и голода, глотая куски, попадающиеся в ней колбасы, почти не жуя. Фрейд терпеливо дождался, когда я утолю первый голод, затем нервно забарабанил толстыми пальцами сардельками по окладу книги. «Ты говорила про жениха», — сказал он. «Это правда? Или хотела разжалобить?» «Только чёрт, говори правду. Если солгала, я не обижусь. Я бы сам, пожалуй, в такой момент не вид что придумал, лишь бы угомонить народ. Перетру хаул, поди, когда ведьмы назвали». «Нет, не солгала», — хмурат сволосье. «Моего жениха на самом деле похитили, причём руководила этим его же собственная мать. Вбила себе в голову, что мы не пара, но вот воздумала самым радикальным образом решить эту проблему. И книга действительно принадлежала ему». — А почему мать твоего жениха не захватила с собой также и книгу? — продолжил расспрос Эфрей. — Это же очень ценная вещь. — Думаю, она просто не знала, что у Арчера она есть, — ответила я чистую правду. Помолчала немного и с неожиданной обидой пожаловалась. Она дала мне несколько дней, чтобы я убралась из дома, где мы жили. Сказала, что потом пришлет слуг за вещами сына, и лучше бы мне в этот момент быть подальше. На меня такая злость взяла, и я подумала, что все равно найду Арчера и вытащу его. А книга... Я решила, что она может быть мне полезной. И вообще... Я помолчала и добавила почти шепотом, постаравшись, чтобы мой голос как можно более утвердительно задрожал в этот момент. Если у меня не получится вытащить арчера из цепких объятий, слишком любящей матери, то пусть уж она останется у меня, как память о нашей любви. «Выходит, твой жених из состоятельной семьи», резюмировал Фрей мой рассказ, раз уж у него и слоги. «А сама-то из какого сословия?» «Из второго», — негромко призналась я. «А он вестима дворянин». Фрей недовольно покачал головой и откинулся на спинку лавки, испытывающей, глядя на меня. «А почему жить начали вместе до свадьбы? Я понимаю, если бы еще из третьего сословия оба происходили. Что ни говори, но у крестьян с этим проще. Свадьбы обычно откладываются до осени-зимы, когда немного схлынет волхозяйственных забот». Поэтому у невест к этому моменту частенько уже брюхо на нос лезет. Я вспыхнула от возмущения, покоробленная слишком грубой последней фразой Верзилы. Но он лишь холодно улыбнулся и, в свою очередь, пригубил свою кружку с пивом, прежде осторожно сдунув в сторону крепкую белую пену. Как это ни странно прозвучит, но между нами не было ничего такого. Я сделала замысловатый жест рукой, стесняясь назвать вещи собственными именами. «Ну, ты понимаешь, просто моя семья...» Я замелась с трудом, подыскивая нужные слова. Не признаваться ведь этой громиле в том, что мой отец тролль, а мать рахния. Фрейд терпеливо ждал, не торопя меня, и через неполную минуту я проговорила угрюмо, уставившись на изрезанную поверхность стола. У меня очень сложное отношение с родителями. И решил, что будет лучше, если до свадьбы я поживу с ним. Он не думал, что возникнут какие-нибудь сложности или затруднения, поскольку вел уединенный образ жизни, а его семья осталась в другом месте. Предполагал, что мать не придет в восторг от его выбора, поэтому хотел поставить ее уже перед свершившимся фактом, познакомив нас после брачного ритуала. Но выискался один так называемый «доброжелатель», который поспешил доложить обо всем на На окончании истории ты слышал. «Почему у тебя не сложились отношения с родителями?» – продолжил расспросы Фрей, и разговор начал напоминать не самый настоящий допрос. Наверное, надлежало вспылить, крикнуть, что не обязана пересказывать ему всю историю своей недолгой и не особо счастливой жизни. Но я то и дело невольно обращалась к книге, и раздражение медленно, наверное, верно разгорающееся в глубине моей души, каждый раз при этом самым волшебным образом исчезало. «Отец всегда мечтал о сыне», — кратко ответила я, — «но мать после первых родов оказалась неспособна даровать ему еще ребенка». И в этом году отец наконец-то нашел ту, которая порадовала его наследникам. А мы, как это часто бывает, стали ненужны. Естественно, он не собирается разводиться, но так, по-моему, даже хуже. Матери надо было на ком-нибудь выплеснуть свою боль и обиду. Вот она и нашла в моем лице главную причину всех своих бед. Видимо, моя история нашла отклик у Фрея. Его лицо исказило гримаса неподдельного страдания, а в глубоко посаженных глазах зажегся огонек жалости ко мне. «Да ладно!» – я с нарочитой развязностью махнул рукой. «Все в порядке. Такое часто случается». «Наверное, предложение жениха показалось тебе настоящим спасением?» – пробормотал Фрей, словно рассуждая сам с собой: «Уйти из дома, где тебя молчаливо ненавидят? Теперь я понимаю, почему ты не побоялась замарать свое имя и репутацию, отправившись жить в дом к молодому одинокому мужчине. Да плевать мне, если честно, и на имя, и на репутацию». Предельно откровенно ответила я. Криво ухмыльнулась и ткнула пальцем себе волосы. И потом, я же рыжая. Думаешь, только твои товарищи заподозрили, будто я ведьма? Да мне постоянно в спину плюют, хорошо хоть не в лицо. Понимаю, медленно протянул Фрей. Очень даже хорошо понимаю. Посмотри на меня. Знаешь, какая у меня кличка с детства? Тролль. И всем плевать, что вообще-то, в отличие от остальных своих товарищей, я умею читать. Приемлемо знаю итарейский и очень люблю стихи. «Стихи?» – недоверчиво переспросил я. «Да ладно!» «Мои родители умерли, когда мне не было и пяти», – сухо сказал Фрей, явно покоробленный моим воскресанием. «Меня взял на воспитание местный священник, отец Дарий. Очень добрый и очень одинокий старик, который всю свою жизнь посвятил служению Богу плодородия Триону. Он и научил меня грамоте, счету». Поскольку в его библиотеке было много итарийских книг, то я выучила одно и этот язык. Я опустила голову, кляняя себя за несдержанность. По-моему, Фрей обиделся, и обиделся сильно. Его голос аж звенел от сдерживаемого с трудом негодования. И я его вполне понимала. Мне бы тоже очень не понравилось, если бы обо мне судили только на основе внешних данных. «Получается, вы с этим верзилой в равных условиях», задумчиво проговорил Эдриан который все это время внимательно слушал наш разговор. «Попробуй сыграть на этом, Мика, Заставить его поверить тебе и вымани из-под знака, а дальше я все устрою, и мы без особых хлопот получим обратно книгу». Между тем Фрей углубился в какие-то размышления. Его переносица то и дело разрезала глубокая вертикальная морщина. Губы кривились от невысказанных слов. Верзилу словно задремал, устало смежив глаза, но над своей мимикой он оказался невластен и она лучше любых слов рассказывала, какие сомнения терзали его в этот момент. Я не мешала ему думать, вместо этого исподволь из изучая обстановку в общем зале. Вечер был в самом разгаре. Служанки сбились с ног, разнося жаждущим пиво и нехитрую еду. Все столы к настоящему моменту оказались заняты. Хм, интересное дело. Когда я только получала здесь комнату, то постоялый двор не показался мне особо оживленным местом. Да что там, я была почти уверена, что из всех присутствующих являюсь чуть ли не единственной настоящей постоялецей. Неужели в ближайшей деревне больше нет развлечений? Или за неимением трактира крестьяне предпочитают собираться именно здесь? А еще мне никак не давал покоя знак, нацарапанный на черном откопоте потолке. Откуда он? Кто его создал? В моих краях никто и слыхом не слыхивал о подобных способах защиты. Да к чему они? Неужели по округи округе блуждает какой-нибудь злобный колдун или ведьма, которые не имеют в жизни другой заботы, как делать людям гадости? «М-да, дели, наконец негромко проговорил Фрей. Я удивленно вскинула брови, услышав из его уст столь необычное слово, совершенно не соответствующее его внешности, но тут же, опомнившись, вновь придала своему лицу приличествующее случаю выражение, нечто среднее между отчаянием и грустью, с легкой ноткой надежды. Пожалуй, не стоит обижать Верзилу сверх меры. Он уже объяснил, кто именно занимался его обучением и воспитанием. «Я не могу просто так отдать тебе книгу», — проворчал Фрей, любовно поглаживая ее по окладу. «Мои товарищи, мягко говоря, этого не поймут. Скорее решат, что ты все-таки ведьма, а я угодил под твое заклятие. Самым правильным было бы дождаться королевского мага и выслушать его вердикт. Но пока запрос дойдет до Ереона, пока власти соизволят прислать кого-нибудь, твоего жениха к тому моменту властная мамаша наверняка оженит на дочке подруги. Ну или на самой подруге, если та будет отвечать ее запросам. Но я почти уверен, что ты говоришь мне правду, а следовательно, если оставлю книгу у себя, то это можно будет называть самым настоящим воровством. И что мне делать? Я нерешительно пожала плечами». Решив, что его последний вопрос обращен именно ко мне, но Фрей не смотрел на меня. Его взгляд был обращен куда-то поверх моей головы. «А почему у вас так боятся ведьм?» — осмелилась я на вопрос, когда пауза чересчур затянулась, Кевком указала на знак. «Знаешь, я впервые вижу что-либо подобное». Лицо Фрея после моего простодушного вопроса как-то странно вытянулось, и я поспешно добавила. «Впрочем, если это секрет, то не отвечай». «Да никакого секрета тут нет». Фрейд осадливо поморщился. Это началось около года назад, как раз тогда, когда мой названный отец умер. От старости вестимо. Он и без того прожил так много на этом свете, что порой шутил, будто странница в белом потеряла дорогу к его дому. Так или иначе, но храм не может оставаться без служителя. Достаточно скоро ему на замену прислали молодого и очень амбициозного священника. Я даже удивился, когда впервые увидел его. Ты знаешь, в маленькие деревушки обычно отправляют людей в годах, которые устали от суматохи больших городов и жаждут провести свои последние дни в спокойствии и тишине у маленького селения. А отец Черриар был не таков. Видимо, он крупно провинился, раз его наказание было столь суровым и напоминало самую настоящую ссылку. Впрочем, я могу лишь догадываться. Отношения между нами не заладились. Я почти всю свою жизнь прожил в доме при храме. Искренне считал его своим». Естественно, я понимал, что должен уступить его новоприбывшему, но надеялся, что тот не будет возражать, если я возьму на память о человеке, воспитавшем и вырастившем меня, несколько книг. Тут он покосился на Талмуд, который мирно покоился под его локтем, и криво усмехнулся, видимо, сообразив, как сильно его история напоминает мою. «Понятное дело, я не претендовал на настолько дорогие книги», произнес он после краткой заминки, и его голос зазвенел от сатаенной обиды. Я хотел забрать лишь в Томик стиховку, которым отец Дарий учил меня читать, да его старый потрепанный молитвенник. Но отец Черриар, этот мальчишка, который оказался всего на пару лет старше меня... Голос Фрейи опасно задрожал и сорвался, а глаза гневно заблестели. Он несколько раз силой сжал и разжал кулаки, пытаясь успокоиться, затем глухо завершил свой рассказ. Он даже не стал слушать. Начал кричать, обвинять меня в воровстве, хотя я не прикоснулся к этим книгам, просто спросил разрешения. О небо, как же мне хотелось в тот момент проломить его головой стену храма. Но я сдержался и ушел. С тех пор я ни разу не приходил на службу, но слышал много интересного о манерах нового священника. Тот весь свой религиозный пыл обрушил на людей с магическими способностями. Признаюсь честно, это удивляло меня. В наших краях подобных отродясь не водилось. Разве что королевский маг заедет раз в пять лет, проверит, не распадилась ли в лесах какая нечисть. Но священник словно знал, что вскоре нас не минует беда, и готовил нас к этому. К моему величайшему удивлению он оказался прав. Через несколько месяцев в одном из оврагов нашли первую жертву. Мальчишку-бродягу. Кто-то жестоко расправился с ним. Подробности оставлю при себе, чтобы не шокировать тебя. Ты как-никак все-таки девица. Одно было совершенно очевидно – убийца провел какой-то непонятный магический ритуал. На это указывало то, что тело было распято в окружении непонятных символов. Сам вид их вызывал тошноту и головную боль. Увы, это была не последняя жертва. И, увы, негодяй не стал ограничиваться только продягами. Погибли несколько детей из приличных семей. «Детей?» – невольно повторила я. «Он убивал только детей?» «Не обязательно убийца является мужчиной», – поправил меня Фрей. В детских сказках ведьмы тоже помнятся и не только сбором лекарственных трав занимаются. Просто мне легче представить в этой роли именно мужчину. То, что женщина может убить ребенка, причем именно так, холодно и расчетливо, стараясь причинить как можно больше боли, нет, это не укладывается в моей голове. Я не верю, не хочу и не могу этому верить. Но твои приятели, по всей видимости, думают по-другому, возразил я. «Иначе с какой стати они готовы были сжечь меня по первому же подозрению?» «Отец Черриар...» Лицо Фрея опять исказилось от гнева. «Я сделала мысленную памятку. Священник действительно очень сильно обидел моего нового знакомого, раз даже не пытается скрыть свои неприязни. А уже продолжал. По всей видимости, бедняги не взло с женщинами. Я уже говорил о том, что не посещал его проповедей». Но мне пересказывали некоторые особенно запоминающиеся пассажи, так сказать. Чаще всего всю силу своего красноречия он обрушивает именно на женщин, обладающих магическим даром. Мол, это противно всем законам мироздания, это извращает волю богов, потому подобных женщин надлежит клеймить позором. Признаюсь честно, я был удивлен. Да, священнослужители никогда особенно не ладили с магами, но и не враждовали. Да и что им делить, собственно? К слову же, и среди магов частенько встречаются искренне верующие, которые свою силу черпают от того или иного бога. Правда, отец Черер отрицал это, говорил, что магия – суть порождения одного бога – Альтиса. Этот проклятый дар делает людей неравными, заставляет испытывать зависть и разобщает. Потому только Альтис мог прислать в наш мир эту силу, а значит, те из нас, кто сознательно или несознательно прибегает к ней, служат ему и незнание этого не освобождает от ответственности. Я задумчиво почесала в затылке. Кстати, определенный резон в словах священника присутствовал. Помнится, не так давно я сама испытывала досаду из-за того, что не обладаю магическим даром, поэтому вполне могу понять чувства других. Отец Черриар так распалил крестьян, что местной знахарке пришлось срочно уехать, сухо продолжил Крейг. Ей несколько раз разбивали окна под покровом ночи. Один раз даже пытались поджечь сарай, но, по счастью, несколько дней до этого шли дожди, поэтому доски не занялись. А ведь дом старухи Магды находился почти в центре деревни, а не на околице. Воистину ненависть ослепляет. Кто знает, какими бедами могла бы обернуться эта затея. Малейшее дуновение ветерка и занялись бы деревья. А там и до соседских домов недалеко. Так или иначе, но это было последней каплей в чаше терпения Магды. На следующее же утро она собрала свои нехитрые пожитки и ушла. Без особых проблем обосновалась в соседней деревне. Я слышала, что там от ее выбора пришли в настоящий восторг. Выделили ей один из лучших домов. Магда что старанно, мудрая и опытна. К своим годам она приняла сотни, если не тысячи родов. Конечно, как и у любого лекаря, у нее тоже есть свое кладбище. Но очень и очень маленькое. А еще через месяц до наших горячих голов начало доходить. Как сильно они сглупили. В родах погибла жена одного из тех мужиков, которые сегодня едва не отправили тебя на костер. Естественно, в такой ситуации он первым же делом метнулся к Магде и думать, забыв о том, что был одним из тех, кто поджигал сарай. Я это точно знаю, поскольку слышала его пьяную похвальбу. Так, кстати, не стал упоминать прошлое, а сразу же отправилась на подмогу. Но время, драгоценное время ушло на всю эту беготню из деревни в деревню. Пусть-то между ними не близкий». Вот так и получилось, что Магда поспела лишь к самому концу. Правда, ребенка она успела спасти, что хоть немного приглушило горе незадачливого охотника на ведьм. «А что, отец Черриар?» Полюбопытствовала я по глоточку с Макою удивительно вкусное пиво. Он как-нибудь отреагировал на эту историю? «Отреагировал», — Фрей кивнул, подтверждая мои слова. Разразился очередной проповедью по поводу того, что боги насылают испытания лишь на тех, кто им действительно дорог. Мол, боль от потери любимых укрепляет душу. «Да...» — я удивленно покачала головой. «Умеет он однокутить человека, потерявшего жену и мать своих детей. И что остальные?» «Да ничего». Фрей в очередной раз пожал плечами. До самых умных быстро дошло, что одно дело участвовать в веселой травле старухи-знахарки, не способной дать должного отпора. И совсем другое — остаться один на один с бедой. Молодежь, понятное дело, пропустила эту историю мимо своего внимания. «В этом возрасте всегда кажется, что твои пути никогда не пересекутся с путями страницы в белом, и ты счастливо избежишь ее приветственного поцелуя в лоб». Учинили еще несколько безобразий, вымазали некоторым особенно красивым и по этой причине разборчивым девицам ворота дегтем, за что, кстати, получили по шее от родителей. Повезло, наверное, что рыжих девиц в наших краях отродясь не бывало. А именно этот цвет волос особенно не любит отец Черриар. Священник лично установил защиту от колдовства на те дома, хозяева которых сумели заплатить ему. Естественно, в первую очередь раскошелились семьи, в которых были маленькие дети. Некоторым даже пришлось залезть в долги, поскольку поблажек священник никому не делал. Побывал он и на постоялом дворе. Собственно, после этого все затихло. «Новых убийств тоже давно не было. И тут твое появление. Согласись, уже очень эффектно это вышло. Стрепанное, волосы, что осенние листва пылают. Да еще книга. Вот былые подозрения и всколыхнулись». «Понятно», – процедила я и отодвинула от себя пустевшую кружку из-под пива. Фрейд тут же сделал знак, и передо мной, будто по волшебству, материализовалась новая порция. «Почему ты мне все это рассказал?» Словно незначай поинтересовалась я не торопясь пригубить пиво. В голове от выпитого уже начинало шуметь, пожалуй, стоит остановиться. А то я рискую самым неприличным образом набраться в компании почти незнакомого парня. И кто знает, не поспешит ли он воспользоваться моим беспомощным состоянием. «Да, действительно!» – оживился Эдриан, который все время разговора молчал, внимая рассказу Фрея. «А ну, хватит пить, Мика!» Не забывай, что если ты попадешь в неприятности, то мне придется разделить их с тобой, и у меня нет ни малейшего желания быть свидетелем чего-либо подобного. Нет, в самом деле, почему? Повторила я вопрос, заметив, что Фрей торопится ответить на него, а вместо этого как-то стыдливо отвел глаза. Я совершенно незнакомый для тебя человек, а ты выкладываешь мне всю историю твоей жизни, но мало того, ты к тому же рассказал мне столько ненужных подробностей про беды своей деревни. Не забыл упомянуть и про убийство. Зачем? Кстати, и почему вы до сих пор не вызвали королевского дознавателя? По-моему, именно они уполномочены вести расследование подобных случаев. Вызвали мы дознавателя, — хмуро проговорил Фрей. Но я же говорил, пока запрос дойдет до Ириона, пока его там рассмотрят, а дети погибают уже сейчас. Да, убийств не было около месяца, но долго ли это продлится? Слушай... «Я очень сочувствую тебе и всем твоим знакомым и приятелям», — проговорила я. «Но все равно не понимаю, к чему ты завел этот разговор. Желал объяснить, почему моя книга должна остаться у тебя? Отлично объяснил в подробностях, я все поняла. Но у меня, тем не менее, сложилось такое чувство, что дело не только в этом. Ты чего-то ждешь от меня. Потому и упомянул про убийство и странного священника. Так? Так. Прикивнул, упорно не поднимая на меня взгляд. Провел пальцем по царапинам на столе. Затем устало сгорбился и спрятал в раскрытых ладонях лицо. Его голос теперь звучал настолько тихо, что мне приходилось прилагать максимум усилий, чтобы его услышать. «Я подозреваю, что во всем этом замешан отец Чериар», — сказал Фрей. «Наша округа жила тихо и спокойно много лет. И все началось именно с его приездом. Мне не нравится вся эта охота на ведьм. Создается впечатление, будто таким образом он пытается отвлечь внимание от себя. «Отлично, напиши об этом столицу», — пожалуй, несколько рисковато посоветовала я. «Благо, грамоте обучен. Повторяю свой вопрос. Я-то тут при «Могут погибнуть еще дети», — совсем тихо проговорил Фрей, не отнимая рук от своего лица. «Неужели тебе наплевать?» «Нет, конечно же, мне не наплевать», — возразила я после краткой заминки. Но право слова я не понимаю. Я знаю, что у тебя есть магический дар». Фрей растопырил пальцы и взглянул на меня сквозь них. «Можешь не возражать, я это чувствую. Это как... как мягкое ровное свечение. Правда, какое-то странное. Оно то вспыхивает очень ярко, то почти гаснет. Другие его не видят. Тот же свет окружает старуху Магду, но у нее он намного слабее. Так, мерцание. Однако это помогает ей спасать людей» и отгонять страницу в белом от самого порога дома. Я оторопила от этого признания. Украдка огляделась по сторонам. Веселье в общем зале уже шло на уполь, многие разошлись по домам. Но все-таки тут оставалось достаточно народа. Одна я со всеми точно не справлюсь. Неужели моя недолгая жизнь все-таки окончится на костре? Если ты так в этом уверен, то почему не выдал своим приятелям? Спросила я от напряжения, с такой силой стиснув кулаки, что ногти прибольно впились в кожу. «Они мне неприятели», — Прэй покачал головой. «Да, меня уважают, но в основном за силу, потому никто и не рискнул спорить, когда я оставил твою книгу у себя. Знают, что в одиночку я без проблем раскидаю всю эту ораву, но отец Черриар, он пугает меня. Нет, я не чувствую в нем магии, но что-то есть в нем неправильное». Что-то такое, что заставляет меня вздрагивать от ужаса при воспоминании о его глазах и тихом вкрадчивом голосе. Но что самое страшное, он обладает удивительной властью над людьми. Я сам видел, какая бесноватая толпа выходит из храма после его проповедей. Это не люди, а дикие звери, готовые рвать и убивать из-за малейшего косого взгляда. Ты думаешь, это отец Черриер повинен в убийстве детей? С сомнением поинтересовалась я. Если честно, все рассказанное не укладывалось у меня в голове. Нет, я видела, что Фрей откровенен со мной. Но то, что он сам верил в свои слова, совершенно не означало, что это истина. Заблуждение тем и опасно, что заблуждающийся до последнего не осознает ошибку. Священника и убийство детей... Нет, это чересчур для меня. Нет, отец Черриар никого не убивал. После долгой паузы признал Фрей. Это было самым очевидным выводом поэтому я осторожно проверил, где он находился в те ночи, когда происходили преступления. Увы, придраться не к чему. Как это называется? Алиби, что ли? Так вот, алиби у него безукоризненные. Но все равно, я чувствую, что он каким-то боком причастен к этому, и я хочу, чтобы ты помогла мне вывести его на чистую воду. Но почему я? Жалобно взмолилась я. Если говорить откровенно, я отнюдь не горела желанием участвовать во всем происходящем. «Чужие беды — это чужие беды, не мои. У меня своих хлопот и забот хватает». «Ты даже не знаешь, как меня зовут?» — продолжила я, видя, как Фрей угрюмо нахмурился. «С чего ты решил, что я способна помочь тебе?» «Естественно, я не буду тебя принуждать». Медленно и презрительно процедил он. «Хотя не ожидал, что у тебя настолько жестокое сердце. Речь все-таки идет о детях. Но если ты торопишься, езжай к своему жениху, а книга останется у меня». Последняя фраза, кинутая нарочитой небрежным тоном, заставила меня насторожиться. Уж не намекает ли Ефрей на сделку, которую мы могли бы заключить? «Я не слепой. Видел, как все время беседы ты косилась на нее», — подтвердил парень и ласково погладил оклад. «Наверное, нелегко потерять такую вещь. А я ведь могу просидеть под защитой знака «Идей, не два». Здесь твоя магия бессильна, и тебе придется смириться с потерей книги. Но если ты поможешь мне...» «Если просто взглянешь на отца Черриера и скажешь, что такое с ним не так, то, возможно...» Я гулко сглотнула, наблюдая за тем, как его пальцы в очередной раз пробежались по окладу. «А если я ничего в нем не замечу?» — все-таки спросила я. «Если ты ошибаешься, он самый обычный человек. Этого не может быть!» С непоколебимой уверенностью возразил он. «Просто не может быть. Но предположим...» Я все-таки взяла в руки кружку с пивом, к которой не притрагивалась с того момента, как ее принесли. Осторожно пригубила, но тут же скривившись, отставила в сторону. За время нашего разговора пенный напиток совершенно выдохся. И я продолжила, осторожно наблюдая за реакцией Фрея на свои вопросы. «А как ты объяснишь своим приятелям потерю книги?» «Да никак», — Фрей кратко ухмыльнулся. «Это последнее, чем заняты мои мысли». Поверь, я сумею выкрутиться. Да и вряд ли кто-нибудь вспомнит про эту злочастную книгу, если мы поймаем убийцу. Мы? Я скептически хмыкнула. Такое чувство, будто Фрейзагги уверен в моем положительном решении. Вообще чудной он какой-то. Даже имени не спросил, а всю историю своей жизни выложил. А вдруг я действительно ведьма? Тогда что мешает мне согласиться на его предложение выйти отсюда и силой забрать принадлежащую мне вещь? А он мне нравится неожиданно проговорил Эдриан. Наивный, правда? Но этот недостаток, как правило, с возрастом проходит сам собой. Сколько ему? Лет 20-25? Даром, что громил и вымахал, ума-то вряд ли набрался. Я еще раз внимательно посмотрел на своего собеседника, который терпеливо дожидался моего вердикта. Да, пожалуй, что Эдриан прав. Фрей на самом деле очень молод. При первом взгляде он показался мне куда старше из-за своего роста и телосложения. Да и волосы ему не мешало бы постричь. Из-за них даже лица толком не разглядишь, только глаза посверкивают. Затем я вспомнила, что обладаю еще одной способностью, позволяющей мне увидеть, так сказать, истинную суть человека. Резко встала и перегнулась через стол, после чего с любопытством возрелась на тень Фрея, смирно лежащую на плавицах под ногами своего хозяина. «Любопытно!» Нет, его тень не делала никаких попыток преобразиться в какое-нибудь зловещее и смертельно опасное существо. И в то же время она была не совсем человеческой. Угадывалось в ее очертаниях что-то неуловимо неправильное и странное. «По всей видимости, в предках Уфрея были перекидыши», — резюмировал Эдриан. «Перекидыши? Это еще что за тварь?» «Ну, оборотни», — терпеливо разъяснил мне Эдриан. Только не такие, как Виз, дружок твоей матери, а обычные, так сказать. Принято считать, что оборотнями являются исключительно волки, и что обращение их происходит в ночь полной луны. На самом деле, понятие куда шире. Собственно, даже у многих людей возникал резонный вопрос, почему именно волки. Чем они лучше или хуже других представителей животного мира? Да ничем, в общем-то. Потому что среди перекидышей встречаются как волки, так и медведи, рыси, прочая живность. Кстати, смена обличий у них никак не зависит от фаслоны. Просто именно волк имел глупость однажды перекинуться в присутствии свидетелей и в полнолуние. Отсюда и пошли всевозможные легенды. Очень занимательно. Я удивленно покачала головой. Ох, права была Ульрика, когда сказала, что я даже не представляю, насколько странный и зачастую пугающий мир откроется передо мной отныне. В общем-то, речь не о перекидышах. Продолжил после краткой паузы Эдриан, дав мне возможность еще полюбоваться на загадочную изломанную тень Фрея. Я хотел сказать, что в предках нашего нового приятеля, скорее всего, затесался медведь. Этим, кстати, можно объяснить и тот факт, что он чувствует магию в других людях. Все-таки многое в натуре перекидышей унаследовано от животных, а те, в свою очередь, чрезвычайно чувствительны к проявлениям сумеречного мира в целом и магии в частности. Я, наконец-то, опустилась обратно на лавку и вновь подняла взгляд на Фрея, ожидая, что тот засыплет меня ворохом изумленных вопросов по поводу моего странного поведения. Но тот лишь улыбнулся мне и негромко спросил. «И как? Я прошел проверку. А не боишься?» Не выдержав, невежливо перебила я его вопросом, так и не дав ответа. «Что мне мешает, якобы согласиться тебе помочь, дождаться удобного случая и просто отнять книгу?» «Или ты намерен все время расследование провести здесь, под знаком?» «Что мешает?» Растерянно повторил Фрей, и глубокие морщины избродили его лоб, будто он только сейчас задумался о такой возможности. Затем пожал плечами и неуверенно повторил. «Да ничего тебе не помешает, наверное. Я не могу сидим сидеть здесь так долго. Тем более, что тебе надо показать, где живет отец Черриар. Ну и так. Вдруг помощь понадобится?» Я опустила голову, пряча в тени уже изрядно отросших распущенных волос слабую улыбку. Нет, а этот Верзила начинает мне определенно нравиться. Я его предупреждаю о том, что вполне могу обмануть и оставить с носом, а он беспокоится о моей безопасности. Фрей оказался вполне милым парнем, хотя вначале выглядел жестоким и тупым ограниченным типом. Было бы интересно послушать, какие стихи он любит. «Но мне кажется, что ты так не поступишь», — совершил свою мысль Фрей. Я не могу сказать, что абсолютно уверен в этом. Все-таки есть в том свечении магии, которая тебя окружает, что-то не совсем понятное мне. Однако я готов рискнуть. В конце концов, на кон поставлена куда больше, чем моя жизнь. В этот момент мне стало очень стыдно за свои преступные мысли. Что скрывать очевидное, мне не хотелось заниматься никаким расследованием, поэтому я всерьез подумывала над тем, чтобы обмануть чрезмерно доверчивого паренька якобы согласиться на его предложение, а потом при первой же удобной возможности оглушить, забрать свою книгу и сделать ноги с этого в двора. Некрасиво и подло? Возможно. Но книгу-то у меня забрали тоже не совсем честным путем. До да и летнего солнца солнцеворота не станет ждать. Но сейчас, глядя в ослепительно синие глаза Фрея, я поняла, что не поступлю так. Просто не смогу обмануть его ожиданий, хотя это решение и означает для меня массу дополнительных ненужных хлопот. «Меня зовут Тамика». С тяжелым вздохом представилась я. «Можно просто Мика. Давай уж показывай, где живет этот ваш таинственный священник. Так и быть, гляну на него одним глазком». Однако интуиция подсказывала, что так легко я не разделаюсь с этим делом. Но тогда я даже не подозревала, насколько верны окажутся мои дурные предчувствия.